Глава тридцать девятая Нур очень добра ко мне. Даже ненадолго берет меня за руку, когда я совсем расклеиваюсь, такими тонкими и изящными пальчиками, что мои ладони кажутся на их фоне кулачищами завзятого дрочуна. Я все никак не могу поверить, что Джоанна оказалась способной на такое жульничество. Она всегда была образцом прямоты и честности. К тому же я считала, что на подобное у неё и духу не хватит. Однако Нур настаивает, что сестра была в сговоре с этой шарлатанкой Занте Хёрт. Та с готовностью во всём призналась. Более того, по её словам, гордится стремительным улучшением моего состояния по сравнению с тем, чего добились так называемые доктора. Миссис Хёрд твёрдо верит в свою целительную силу, сухо говорит Нур. Она сообщила нам, что воздвигла вокруг вашего дома номер 22 купол из вселенского света, который защищает вас и врачует. Да, я помню про купал. Раньше мне нравилось воображать, как он оберегает меня и лечит, но сейчас он видится мне клеткой, а мой дом тюрьмой. Чокнутая баба бормочет себе под нос Роулинсон. Это первые разумные слова, которые я от него слышу. Правда, он тут же всё портит, добавляя: Все они паразиты, живут за счёт таких же слабоумных. Я по-прежнему не понимаю, зачем всё это, Джуанье, столько усилий и риска, чтобы убедить меня, будто передо мной мой прежний психиатр. Нурни спускает с меня внимательного взгляда. Мне очень жаль, Сара. Конечно, поверить нелегко. Я просто не представляю, как такое вообще могло произойти. Нур кивает. Похоже, Джоанна встретила миссис Хёрд в спиритуалистской церкви, где искала утешение после смерти мужа. Сноска Спиритуализм религиозно-философское течение, основанное на вере в реальность посмертной жизни и возможность общения с духами умерших посредством медиумов. В спиритуалистской церкви как сестра могла попасть в лапы этих шарлатанов при наших то с ней испытаниях в ранние годы. Всё начинается с разговоров про Господню любовь, а затем быстро переходит к изгнанию бесов, и твои дети стоя на коленях в подвале молят о спасении. Полагаю, между ними возникло что-то вроде дружбы. Джуанна обращалась к миссис Хёрд за наставлением и советом, а позже попросила изобразить доктора Лукаса, чтобы помочь вам вылечиться. та с радостью согласилась на этот обман, поскольку, цитирую: Нур заглядывает в свои записи: "чувствует себя обязанной использовать свои силы для исцеления недужных". В кавычках. К её чести, она, кажется, действительно искренне беспокоилась за вас, Сара. Я ожесточённо щипаю себя. Хватит реветь. Хёрт хорошая актриса, надо отдать ей должное. Сперва немного медицинского жаргона для правдоподобия, а там уже можно переходить к кристаллам и энергии света. И я верила. По-настоящему верила, чувствуя тепло рук и ласку прикосновений, что в меня вливается некая целительная сила. О чего я только не рассказывала тогда. Неужели потом всё становилось известно Джуанне? Кровь бросается мне в лицо, когда я представляю, как эти двое разбирают по косточкам мои секреты. Возможно, там же, на кухне, за чаем, пока я блаженно дрыгну после сеанса. Сестра, как ты могла? Я вдруг вспоминаю ещё кое-что. А лекарство, которое она мне давала? Нур заглядывает в записи. Пилюли на основе трав: валериана и розмарин. Неудивительно, что у меня едет крыша и случаются панические атаки. Лечить серьёзную травму мозга энергией света и долбаной валерьянкой. Глаза наполняются слезами. Но я жесточённо вытираю их рукой. Хватит себя жалеть. Почему она взяла мои деньги? Она утверждает, что годами брала с вас слишком мало, и теперь просто восстановила справедливость. В прошлом Хёрт уже производила пару небольших переводов онлайн, а теперь, узнав о смерти Жуанны, поняла, что если не возьмёт дело в свои руки, то ничего не получит. Остатки она сняла наличными, поскольку боялась, что полиция может следить за вашими счетами. По словам миссис Хёрд, у неё с вашей сестрой была некая устная договорённость, что без денег она не останется, и вы якобы тоже подтвердили это, сообщив все банковские реквизиты. С чего бы это? Возмущаюсь я. Впрочем, я смутно припоминаю, как несколько лет назад жаловалась на одном из сеансов, что Джоанна слишком контролирует мои финансы, а я хотела бы больше независимости в денежных вопросах. У нее был также ваш паспорт. Могли бы вы ей его дать? И, возможно, доверенность на снятие ваших денег? Очень деликатно спрашивает Нур. Могла бы не мендальничать. Я и так знаю, что они держат меня за сумасшедшую. Я ни за что не отдала бы свои деньги, настаиваю я. Без них я потеряла бы последнюю независимость, которая у меня осталась. Теперь вы унаследуете состояние сестры, замечает Роулингсон, бросая на меня взгляд. Кто знает, вдруг вы с Хёрт на пару это всё состряпали. У меня отвисает челюсть. Что? Да я до сегодняшнего дня даже не знала о её существовании. Сара, мы тщательно всё расследуем, заверяет меня Нур. Такое совпадение по времени со смертью Жуанны даёт основания для дальнейшего разбирательства. У меня перехватывает дыхание. Я даже не представляла, в каком напряжении была в последние дни, но сейчас воображаемые наручники будто спали у меня с рук. Кажется, меня сняли с крючка. По крайней мере, пока. Кем бы ни была эта Хёрт, она купила мне немного времени, и я намерена использовать его по полной. Она здесь? Кто? Хёрт? Да, её допрашивают, кивает Нур. Могу я её видеть? Я хочу узнать, почему Жуанна так со мной поступила. Мне нужен момент истины, катарсис, о котором любила разглагольствовать эта самозванка. Совершенно исключено, решительно качает головой Нур и протягивает мне руку на прощание. Пальцы длинные и холодные, с мягкой кожей, но пожатие на удивление твёрдое. Мы свяжемся с вами, Сара, как только что-нибудь выясним. Никуда не уезжайте, хорошо? Она удаляется по коридору, кивнув по дороге встречному полицейскому в форме. Роулинсону поручено проводить меня к выходу. Жестом повелев мне идти вперёд, здоровяк маячит у меня за плечом всю дорогу до приёмной. Тут такое дело с этой Нур, говорит он, только что не наваливаясь на меня, чтобы открыть дверь ключом-картой. По всем политкорректным статьям подходит. Вот её и продвигают. Имидж и всё прочее. Плюс степень у неё по психологии и ещё почему-то Вот и считает себя долбаным Шерлоком Холмсом. На самом-то деле всё решается там, наверху. Он указывает пальцем в потолок. А оттуда спускается такое мнение, что пора уже кого-то арестовать, особенно учитывая внимание к делу прессы. Роулинсон раскрывает дверь, за которой, оказывается, приёмная, и смотрит на меня с нехорошей улыбкой. Нор, конечно, умна, но ещё совсем зелёная. Босс не позволит ей долго играть в детектива. Он её уже предупреждал. Скоро он снимет трубку и сделает звонок. На вашем месте я бросил бы все эти бредни. и задумался о сотрудничестве со следствием. В суде для вас так будет гораздо лучше. С мерзкой ухмылкой он жестом указывает мне на выход. «Как вам уже сказали, никуда не уезжайте!» Дверь захлопывается у меня за спиной. Я стою снаружи, вдыхая свежий воздух. На лице мелкие капли мороси. Всё вдруг изменилось. Моя картина мира рассыпалась, как на полотнах сюрреалистов. Или наоборот. Я наконец начала видеть вещи такими, как есть. Ещё утром я думала, что не могу доверять своему мозгу. Оказалось, родной сестре